Глава двадцать седьмая Нора вздрогнула от внезапного порыва ветра снаружи и выронила бутылку с водой. Алиса сразу же прибежала на кухню из гостиной. «Что случилось?» — спросила она. Нора нагнулась и подняла бутылку с пола. «Всего лишь дурацкий ветер!» — рассмеялась она. С тех самых пор, как они посмотрели кассету, обе находились на грани. Нервозность их только возросла после того, как Дэниел рано утром отправился в Северную Каролину на поиски отца Мартина. Он уехал около 8 часов утра, и с тех пор про него ничего не было известно. Посмотрев на кухонные часы, Нора увидела, что время подходит уже к пяти вечера. Предыдущая ночь прошла тихо. Они трое переночевали вместе в спальне Дэниела и Норы, Сам же Дэниел согласился лечь на матрасе, на полу, рядом с Баком, так что обе дамы смогли спать с комфортом на кровати. За ночь ничего не произошло. Даже пес не вскакивал. Однако же после пробуждения они все ощутили себя еще более вымотанными, чем днем ранее. «Не было новостей от папы?» — спросила Алиса, пусть даже заранее знала, что не было. Обе весь день не отходили друг от друга, за исключением похода в туалет или на кухню. Перед отъездом Дэниэла они решили, что безопаснее находиться рядом, на случай, если опять начнутся видения. «Нет, не было», — ответила Нора за секунду до того, как раздался телефонный звонок. Она опять вздрогнула и выронила бутылку. «О, черт возьми!» — всхлипнула она. Алиса закрыла рот ладонью, еле сдерживая смех. Подобрав пластиковую бутылку с пола, Нора размахнулась ей на дочь, когда увидела, что та смеется. Алиса поморщилась. А Нора сняла трубку кухонного телефона, висевшего на стене возле холодильника. «Алло!» «Привет, милая!» — услышала она голос Дэниела. «Дэниел, как ты? Ты в порядке? Ты нашел его?» «Да-да, все хорошо. Я это сделал. Я не видел ничего странного. Все нормально». «Где ты сейчас?» «Я звоню из кабинета отца Мартина. Прямо сейчас мы уложим вещи Марла в коробку и рванем к вам. Через пять часов я приеду». «Хорошо. Слава Богу». «А у вас все нормально?» «Да. Мы всего лишь сейчас немного на взводе». Усмехнувшись, Нора развернулась, чтобы посмеяться вместе с Алисой, однако той на кухне уже не было. Нора дошла до гостиной, разматывая вслед за собой телефонный провод, насколько позволяла его длина. «Ну ладно», — сказал Дэниел. «Скоро увидимся. Люблю тебя». «И я тебя тоже». Она остановилась возле лестницы и посмотрела наверх на открытую дверь Алисиной комнаты. В ней горел свет. «Алиса!» Ответа не было. Нора выронила трубку и взлетела по лестнице, при этом стараясь не бежать слишком быстро, чтобы не навредить малышу в утробе. «Алиса!» Тишина. Она вбежала в открытую дверь и увидела, что комната пуста. Она знала, что Алиса должна была зайти сюда, так как ранее дверь комнаты была закрыта, а свет не горел. Сердце Норы заколотилось а ладони вспотели. «Алиса!» — крикнула Нора, прошла в свою спальню и включила в ней весь свет. Если не считать надувного матраса на полу возле кровати, ничто не выбивалось из обычного расположения вещей. Нора быстро забежала в ванную, но и в ней никого не было. «Алиса! Ты где?» — громко позвала она, выйдя из спальни и миновав дверь в Алисину комнату. Она уже начала спускаться по лестнице, когда внезапно застыла и затем развернулась. В комнате Алисы окно было распахнуто настежь. Нора подлетела к нему и выглянула наружу. Дочь медленно шла по заросшей лужайке, вытянув правую руку так, как будто ее держал кто-то невидимый, на кого она смотрела влюбленными глазами и улыбалась, но рядом с ней никого не было. Внутри Норы поднялась волна ужаса. «Алиса!» Девушка продолжила идти в сторону леса, ее вело что-то, что Нора не могла видеть. Мгновенно развернувшись, Нора слетела по лестнице вниз, выбежала на улицу через переднюю дверь, разбудив дремавшего на крыльце бака и помчалась за угол дома. Неуклюже поднявшись на ноги, старый пес посеменил вслед за обезумевшей женщиной. Когда Нора добежала до заднего двора, то увидела, что Алиса уже приблизилась к рядам густых деревьев. «Алиса!» — закричала Нора. «Алиса, стой!» Бак поднял уши, заинтересованный происходящим. Нора оглянулась на пса. «Что же ты стоишь? Помоги ей!» Приказала Нора, но Бак продолжал смотреть в сторону деревьев, в недоумении склонив голову на бок. «Помоги Алисе!» Она снова посмотрела на свою дочь, но не увидела ее. «Она... она только что была там...» Ошеломленно Нора оглядела пустой двор. «Даже если бы Алиса дошла до деревьев, то все равно ее бы сейчас было видно». «Куда она делась?» Очевидно, Бак не заметил никакой угрозы, иначе бросился бы в погоню. Нора осталась на месте, уперев руки в бока и тяжело дыша. Уж в ее-то положении противопоказано так быстро носиться. «Что вообще происходит?» «Мама!» — раздался голос Алисы у нее за спиной. Нора развернулась... Алиса выглядывала из окна своей комнаты и смотрела на нее саму и на бака. «Что ты там делаешь?» — спросила Алиса. Нора оказалась совершенно растеряна. «Я просто... я просто видела, как ты шла в лес и как будто держала кого-то за руку». Она повернулась к деревьям и показала на них. «Ты шла прямо туда». Кровь застыла в жилах от страха, когда Нора поняла, что у нее была галлюцинация. Она развернулась к своей дочери... Красная, ухмыляющаяся морда выглядывала из-за плеча Алисы. Бак яростно залаял. Глаза Норы расширились, а слова застряли в горле. Она хотела закричать, но смогла только показать пальцем, увидев ужас в глазах матери. Алиса развернулась, и две когтистые лапы схватили ее и утащили вглубь комнаты. «Нет — Нет! — закричала Нора, рванувшись к углу дома. Бак обогнал ее, подбежал к закрытой сетчатой двери, скребясь. Нора открыла дверь, и пёс в два прыжка достиг лестницы. Он сопял и лаял по пути в пустую комнату. Нора взбежала вслед за ним и увидела, что дочери нигде нет. Бак положил передние лапы на подоконник и втянул в себя воздух. Он оглянулся на Нору не в силах объяснить. «Мама!» — донёсся с первого этажа крик Алисы — Нора опять развернулась и понеслась вниз. Бак поспешил за ней и подвернулся под ее правую ногу. Едва она подняла ее, потеряв равновесие. Нора упала вперед и приземлилась на бок, после чего покатилась вниз по лестнице, врезавшись в стену и приложившись затылком. Сознание начало покидать ее. С того места, куда она приземлилась, Нора могла видеть открытую дверь подвала на кухне. Она беспомощно наблюдала как змееподобная рука, утаскивает ее дочь за волосы, в темноту. Бак галопом помчался к ним, лая рыча, но подвальная дверь захлопнулась прямо у него перед носом, и он врезался в нее мордой. Он поморщился, потряс головой и чихнул. Последним, что успел увидеть Норы перед тем, как окончательно вырубиться, был Бак, лающий, отчаянно скребущийся в закрытую дверь подвала. Когда отяжелевшие веки норы опустились, до нее донесся запах серы. Через несколько часов на ферму опустилась темнота. Бак лизал нору в лицо и тыкался мокрым носом в щеку. Она все еще не очнулась. Язык Бака приподнял ей века, и нора заморгала. Она огляделась в замешательстве. Воспоминания о том, что произошло ранее, укладывались в ее голове как кусочки мозаики. Она села, прислонившись к стене. Эмбрион в утробе дернулся, падение с лестницы могло причинить ему вред. Нора посмотрела на свой живот и облегченно потерла его. Слава Богу! Если не считать ноющую спину и ранее поврежденную ногу, с ней самой все было в порядке. Алиса, подумала Нора, С трудом она поднялась на ноги и из-за головокружения опять чуть не упала. Согнувшись, уткнулась руками в колени, чтобы восстановить равновесие. Должно быть, падение сказалось на ней сильнее, чем она решила поначалу. В сознании вспыхнул образ того, как дочь утаскивают в темный подвал, и Норра выпрямилась, приказала взять себя в руки ради спасения Алисы. Бак подбежал к подвалу. Он заскулил, заметался и вскочил на задние лапы, положив передние на дверь. Норра выглянула в окно и увидела, что уже совсем стемнело. Зайдя на кухню, она посмотрела на часы, которые показывали 21.33. Дэниел с отцом Мартином должны быть уже рядом. Она подошла к закрытой двери, и Бак посторонился. Опустила взгляд на глубокие следы от когтей, оставленные старым псом на древесине. Похоже, славный малый пытался открыть дверь на протяжении нескольких часов. но склонилась и погладила его по голове. Похоже на парообразную слизь дым просочился из щели под дверью. Нора подумала, что он напоминает дым от дымовой гранаты или на искусственный туман, производимый театральной машиной, чем на естественный продукт горения. На долю секунды она вообразила подвал, охваченный огнем, но сразу же отбросила эту мысль. Демоническое присутствие из колодца опять играло с ее разумом. «Дым был не настоящим. Он не существовал на самом деле. Протянув руку, Нора взялась за ручку двери. «Ай, черт!» — воскликнула она, отдергивая обожженную ладонь. Паника захлестнула ее, когда она подумала, что в подвале действительно может быть пожар. А ее дочь там, внизу. Не теряя времени, она обернула подолом рубашки руку, схватила горячую, металлическую ручку и повернула ее. Поток зловонного тумана, покрывавшего подвал, пополз сверх по лестнице. Никогда прежде Нора не видела ничего подобного. Казалось, будто двигавшийся туман обладал собственным разумом. Он полз вверх по ступенькам и просачивался на кухню. Нора задрожала при мысли о его источнике. Подвал был окутан мраком, а откуда-то снизу доносилось оранжевое сияние. Нора нисколько не сомневалась в том, откуда оно... Ее инстинкты кричали, чтобы она не совалась туда до тех пор, пока не появятся Дэниел и отец Мартин, гораздо лучше подготовленные к тому, чтобы справиться со сложившейся ситуацией. Но затем она подумала о кассете, на которой Амелия сгорела заживо, когда демон вырвался из нее. Она знала, что не может рисковать, ожидая, сколько Алисе осталось времени, прежде чем с ней может случиться то же самое или даже что похуже. Нора глубоко вздохнула, Вытерла слезящиеся глаза и начала спускаться. Под ее весом ступеньки скрипели. Бак двинулся за норой следом, но дверь захлопнулась прямо у нее за спиной. Она вскрикнула, развернулась и поняла, что идти ей больше некуда. Бак яростно лаял снаружи. Она увидела, как он склонил морду к щели над полом. Помолившись для придания себе храбрости, она продолжила спуск. Невидимые очертания подвала становились более четкими по мере спуска. Дверка тайной комнаты была распахнута, и туман валил из нее. Мерцающие огоньки сияли внутри колодца, словно на его дне горел пожар. Нора оглядела весь подвал, но нигде не увидела дочери. «Алиса!» — робко позвала она и закашлялась. От густого, насыщенного влагой воздуха в горле у нее пересохло. Она подавилась, ощутив языком кислый привкус на небе. «Алиса!» Детка, ты где? Наконец Нора достигла пола, осторожно ступая, подошла к двери в тайную комнату, наклонилась и заглянула в нее. Там тоже оказалось пусто. Колодец был открыт, дымы, сернистый жары извергались из него, словно из жерла вулкана. Она решила не подходить ближе и не заглядывать в него. Из-под лестницы у нее за спиной донеслось хихиканье. Нора обернулась и увидела Алису. Повисшую на цепи, словно в гамаке. Сердце Норы замерло, приведи изуродованного лица дочери. В нем не осталось никаких алисиных черт. Лоб удлинился, создав подобие кости над черными провалами, на месте глазниц, внутри которых тлели оранжевые огоньки. Углы маленького рта растянулись до самых ушей, а острые зубы сверкали серебристым светом между потрескавшихся губ. Рваная одежда свисала с высохших конечностей, покрытых ссадинами и царапинами. «Мне нравится это тело!» — прошептал демон. «Оставлю-ка я его себе!» Тварь хмыльнулась и закинула голову назад, разразившись громоподобным хохотом. А затем спрыгнула со стены по крабье, поползла к норе. Конечности щелкали и выдвигались из суставов. Нора могла только попятиться назад. Она протиснулась в маленькую комнату и закрыла за собой дверь. До нее донеслось, как когти царапают дерево снаружи. Сквозь щели в двери было видно, как тварь с интересом смотрит на Нору. Тлеющие языки пламени в колодце у нее за спиной исчезли. Она повернулась к потемневшим вратам, прокралась поближе и заглянула в дыру. Демон в теле Алисы захищикал на другом конце подвала. Когда нора наклонилась еще ниже, языки пламени опять вспыхнули во тьме. Две огненные лапы заключили ее в жаркие объятия и потянули вниз.